Глава 2. Акра. Алексей проснулся от легкого прикосновения к руке. Было по-прежнему темно, и он сразу схватился за меч. В следующую секунду он понял, рядом стояла женщина. Она приложила палец к губам. Рукой она показывала в направлении двора. Алексей сообразил, что во двор вошел кто-то чужой. Ничего удивительного, калитка ведь не запирается. Он надел шлем, застегнул ремешок и взял в левую руку щит. Неужели сарацины решили сделать ночью вылазку и вырезать спящих? Вполне вероятно. Стараясь ступать тихо, он подошел к двери и прислушался. За дверью шептались, но разговор шел не на арабском. Не грабители ли вернулись, желая отомстить за унижение предводителей и утрату части добычи? Алексей за всей силы пнул дверь. Она распахнулась, кто-то вскрикнул, и тут же по двери ударила палец, оружие бедняков. Точно не сыроцины. Алексей сделал шаг вперед и ударил мечом вправо, откуда били пальцей. Раздался короткий вопль, и к ногам Алексея рухнул человек. В темноте, видно, было плохо, да еще и шлем мешал нормальному обзору. Однако сверху. Со второго этажа во двор свалился горящий факел, осветив нападавших. Их было двое, если не считать упавшего. Точно, давишь не грабители. Алексей рубанул мечом того, кто был ближе, и тот молча рухнул. Да и как в его положении кричать, когда шейный скасок перерублена? Зато другой, воспользовавшись секундной передышкой, рванулся двора. Вот же козлы безрогие. Алексей вернул нож в ножны, взял одного убитого за ноги и выволок его на улицу. Так же он поступил со вторым. Чего им тут смердеть? За ночь их обглодают до костей голодные псы. Вовремя ему помогла с факелом хозяйка. Слух у нее хороший или ночью стерегла. А ведь он ей жизнью обязан. Выходит на добро, ответила добром. Хотя если бы грабители убили его, женщинам тоже бы не поздоровилась. Ограбили бы и убили, и это точно, иначе им пришлось бы отвечать за рыцаря. Алексей снова улегся, но сон не шел. Он беспрестанно ворочался. Послышали стихие шаги, и Алексей понял, что через дверь в коридор кто-то вошел. Он встал, взял в руки меч. Неужели снова грабители? Внезапно он услышал мужской голос. «Фатима! Стоять!» — крикнул Алексей. Он подскочил к темной фигуре, возникшей в дверном проеме, и приставил меч к груди незнакомца. «Нет!» — с криком сверху по лестнице сбежала, почти слетела хозяйка. Она вцепилась в левую руку Алексея и повисла на ней. «Хм, родственник он ей, что ли?» «Зажги факел!» — приказал Алексей. Неизвестный что-то сказал по-арабски хозяйке. Та принесла зажженный факел. Перед Алексеем стоял мужчина зрелых лет, опоясанный саблей. «Враг!» Алексей протянул руку. «Саблю!» Мужчина помедлил. «Но как сопротивляться, когда меч кончиком лезвия касается груди?» Он расстегнул пояс с ножными и протянул его Алексею. «Иди туда!» Алексей рукой указал на дверь своей комнаты. Сам же медленно начал отступать назад, готовый применить оружие. Вдруг у незнакомца кинжал в рукаве. «Сядь на пол!» Женщина тоже вошла, она держала факел. Мужчина явно понимал латынь. Ты кто? Я муж Фатимы, хозяин дома. Алексей растерялся. Что с ним делать? Он был с оружием, и его следовало убить. Но он пришел в свой дом, беспокоясь за своих женщин, и не сделал Алексею ничего плохого. Зачем пришел? За дочерей боялся. Ваши люди бесчинствуют в городе. Это чернь, отбросы. Незнакомец заговорил с Фатимой по-арабски. Он спрашивал, она отвечала. Алексей не понимал их и решил прервать разговор. О чем говорите? Она сказала, что ты их не обижал. Я не дикий зверь. Ты бы лучше остался здесь, будешь моим пленным. Все равно вам конец. Рассветет и бой продолжится. Часом раньше, часом позже. Но исход предрешен. Я сын своего народа. Попасть в плен постыдно. Зато ты сохранишь жизнь. Король Ричард обменяет пленных на выкуп вашего Саладина только и всего. Мужчина прикрыл глаза, подумал, но потом отрицательно покачал головой. Выведи меня из города, рыцарь. Я уйду к Салахаддину. И ты больше обо мне не услышишь. Хм так ты же возьмешься за оружие снова. Скажи, рыцарь, а ты бы защищал свой дом, свою семью? Глупый вопрос. Конечно. Тогда почему ты мне отказываешь в этом священном праве? Вы захватили святые земли. Верните святыни христианам, и война закончится. Никто не хочет посягать на ваши земли. Ведь Акра, как и Яфа, не ваша. Наш спор может продолжаться до утра, рыцарь, но с рассветом тебе не удастся вывести меня из города. Ты думаешь, я сделаю это?» Алексей задумался. Из истории он знал, что король Ричард, не получив от Саладина выкуп, казнит 2700 пленных, отрубив им головы на виду у войска Саладина. Не попадет ли хозяин в домовых число? И он решился. «Хорошо, вставай!» Делай, что велю, не дергайся. Изображай пленного. Позволь перемолвиться с женой и повидать дочерей. Иди. Хозяин поднялся наверх, на женскую половину, и прошло не менее четверти часа, когда он вернулся. Я готов, рыцарь. Тогда идем. Путь к пролому знаешь? Я его защищал. Горько усмехнувшись, ответил хозяин. По темным улицам бродили простолюдины. Грабили дома, грызлись собаки. Алексей довел хозяина до пролома, сопроводил ее вдоль крепостной стены, и они вышли в степь. Когда отошли за лагерь крестоносцев, хозяин сказал «Дальше я сам. Благодарю тебя, рыцарь. Если Аллах даст нам возможность свидеться еще раз, я твой должник. Ступай». Фигура мужчины исчезла в темноте. Алексей вернулся в дом. Он понимал, что уснуть больше не сможет. Слишком беспокойной выдалась ночь. В общей сложности за ночь ему удалось дремнуть часа два-три. Город не спал. По темным улицам бродили толпы оборванцев, рыцари в белых накидках, заметных в темноте. Все перемешалось, и Алексей не удивился бы, если бы встретил Сороцинов. Часть кварталов была занята христианами, но большая часть пока еще защитниками города. Впрочем, исход все равно был предрешен, и обе стороны это понимали. Когда Алексей вошел в дом, он почувствовал запах съестного. Сглотнул слюни, ощутив сильное чувство голода. Последний раз он ел плов с Рыжим Патриком, вчера пополудни. Но в ту же минуту, как будто почувствовав его голод, появившаяся Фатима с поклоном поставила на низкий столик чашку с похлебкой. Наверное, не отравят. Алексей поел бараньего супчика, обгрыз косточки. Довольно вкусно, только специй много. Ну да, Восток, у них это принято. За окном рассвело. Алексей вышел на улицу, нашел брошенный щит крестоносца и прибил его на калитку, обозначая этим, что дом занят рыцарем. Видел он такие на некоторых домах, когда, проводив за город хозяина, возвращался назад. К утру убитых крестоносцев с улиц уже убрали похоронные команды во главе со священниками. Мертвых сарацинов убирали жители под покровом темноты. В жарком климате трупы разлагаются быстро. Вот обе стороны в избежание эпидемии очистили улицы. Мертвых убрали, но на мостовых все равно валялась разбитая мебель, мусор, и город оставлял впечатление неприглядного. Около десяти утра раздался цокот копыт. По улицам ехали конные рыцари, скорее всего, светы Ричарда. Ведь на конях вести бой в тисках тесных улиц затруднительно. Один из сопровождающих, глашатый, громко выкрикивал. «Рыцари! Король Ричард призывает к оружию!» Из домов выбирались заспанные крестоносцы и тянулись следом за светой. «Пошел Алексей!» хотя, честно говоря, большого желания у него не было. Когда он неожиданно для себя попал крестоносцем, то примкнул к ним по собственной воле. Все-таки святое дело – освободить Иерусалим от иноверцев. Но на деле он видел, что каждый преследует свои интересы. Король Ричард со взятием Иерусалима обретет в христианском мире славу освободителя гроба Господня, укрепит политический вес среди государей Европы. Рыцари в большинстве своем, Желают воинской доблести и трофеев. Простолюдины хотят одного, обогатиться, побесчинствовать. Они грабили, убивали, насиловали. Ведь папа заранее отпустил им все грехи. Алексей же начал понимать, что он попал как курвоща на чужую для него войну. Однако взялся за гуш, не говори, что не идешь. Самовольное оставление места боевых действий во всех армиях мира является дезертирством, осуждается и сурово наказуемо. Он хоть и не давал клятвы, не приносил присягу, но покидать воюющий город не собирался. За ночь сарацины на многих улицах устроили завалы. Нечто вроде баррикад, перегородив их камнями, мебелью, сорванными с петель дверями, а за завалами лучники и копейщики попробуй возьми схода. Первая шеренга рыцарей попробовала и откатилась назад, потеряв двух убитыми и четырех ранеными. Рыцари решили обойти завал по переулкам, но и те оказались перегорожены. Пока рыцари ночью отдыхали, жители воздвигали завалы. Собственно, они только время тянули, увеличивая потери с обеих сторон. Саладин все равно не пришел на помощь, хотя защитники надеялись. У сарацинов и крестоносцев силы были примерно равны. Но у саладина конница легкая, приспособленная к маневренной войне в пустынно степной местности. А у рыцарей броневая защита у людей и коней. Саладин понимал, что в прямом столкновении рыцари возьмут верх и рисковать не хотел. После очередного безуспешного штурма завалов, Рыцари стали совещаться. Алексей предложил издалека забрасывать железные кошки на веревках и с их помощью растаскивать завалы. Нового он ничего не придумал. Саперы так обезреживали минные поля с противопехотными минами. Рыцари сначала предложение отвергли, но сами ничего лучше выдумать не смогли. Веревки нашлись в домах, а пару железных кошек изготовили в походной кузнице. Времени потеряли изрядно, но метод оказался эффективным. Камни кошками растащить не получилось, а вот мебель, двери, мусор – запросто. В завале образовалось два узких прохода, и рыцари пошли на штурм. Впереди шли несколько рыцарей в латах с головы до пят и с большими немецкими щитами на манер римских скутумов. Получились своеобразные группы тараны. Ни стрелой, ни копьем за таким щитом не поразишь. Рыцари прорвались на баррикады, а дальше уже бой на холодном оружии. Алексей тоже бился, не жалея сил, убил двух противников. Рыцари продвинулись на два квартала. Через переулки было видно, что и по параллельным улицам продвигаются крестоносцы. Кольцо вокруг сарацинов неумолимо сжималось. Защитники не получали подмоги, и силы их таяли. Часа в два началась самая жара. В броне было неимоверно душно, и с непривычки двоих крестоносцев хватил тепловой удар. У нескольких пошла носом кровь. Бой затих сам собой. Стороны решили отдохнуть, перевести дух. Алексею было легче, на нем не было защиты. Он направился к дому, где квартировал, взял узел, отобранный ему грабителей, и отправился за город, в лагерь, искать отца Павла. Обнаружил его мирно спящим в повозке. «Жарко, сморило», — смущенно оправдывался священник. «Давай рану перевяжу». Отец Павел ловко чувствовал все опыт, сменил повязку на левом плече Алексея. «Есть хочешь? У меня сухари есть. Давай». Сухари были каменными, и Алексей едва разгрыз их. А где возьмешь свежих лепешек? У крестоносцев запасы муки закончились, а сарацины в городе не пекли из-за боевых действий. Вот, узел принес, как обещал. Отец Павел живо развернул узел и достал из него золотое блюдо. В самый раз для даров в храме поставлю. Не обижают? А то просто людины в городе бесчинствуют. Здесь не тронут. С обеих сторон оруженосцы рыцарские стоят, помогут. Как в городе дела. Продвигаемся понемногу с Божьей помощью. Думаю, половину города освободили. Не оставит Господь своим презрением, богоугодное дело вершите. Алексей пообещал навестить священника и пошел в город. По улицам бродили только собаки и грабители. Все попрятались от жары в тень, По ощущениям, было не меньше 40 градусов в тени. Металлические предметы на солнце нагревались так, что обжигали руки. Дом оказался цел. Хозяйка встретила его с поклоном и поднесла кружку воды. Алексей выпил, кивнул в благодарность и с наслаждением растянулся на лежанке. Тело, мышцы ныли, как после тяжелой физической работы. Да, собственно, так и было. Меч килограмма три весит. Попробуй непрерывно им помахать, принимая удары. И непрерывно надо двигаться, прикрывая щитом. Никакой фитнес не сравнится. За день можно сразу сбросить пару килограммов. Когда жара немного спала, снова послышался топот копыт и призывы. «К оружию!» «Эх, как не хотелось вставать с лежанки!» Впрочем, боевые действия в самой окривились еще вполне в комфортных условиях, с перерывами на отдых. Алексей не мог припомнить, что еще когда-нибудь он воевал так же. То ли мир изменился, то ли сами природные условия подталкивали к такому распорядку. Теперь пришлось идти дальше. На воротах многих домов или на калитках красовали щиты крестоносцев. Или мелом было написано что-то вроде «Граф Клермонт». В этом случае дом был под защитой, и грабить его не позволялось. Черт! Пока рыцари отдыхали, сарацины снова соорудили баррикаду. Взгляд Алексея упал на вывеску небольшой ловчонки. Там на нескольких языках было написано «масло». Масло в этих краях было только одно – оливковое. На нем готовили пищу, христиане заливали его в лампады, Им же смазывали детали металлических машин или оружия. Он нырнул в распахнутые двери. Пусто. Бочки с маслом укатили еще до него, и сделали это явно горожане. Грабителям бочки зачем? Однако пару небольших глиняных кувшинов с маслом он под прилавком обнаружил. Прихватив с собой кувшины, Алексей нашел рыцарей и договорился с ними. План был прост, как все гениальное. Один из рыцарей, прикрывшись щитом, идет впереди. За ним Алексей несет кувшины с маслом. Когда они приблизятся к баррикаде, Алексей метнет на нее кувшины. Клина разобьется, масло вытечет. Под прикрытием щита рыцарь с Алексеем отходит, А к баррикаде точно так же подходит вторая пара. Укрываясь за щитом идущего впереди рыцаря, Второй рыцарь зашвырнет на баррикаду горящие факелы. Один из рыцарей засомневался. Как бы город не поджечь. Нам ведь не пепелище нужно, а пленные трофеи. Его тут же перебили другие. Дома из камня или глины, не деревянные. Так они и сделали. Под прикрытием немца с большим щитом они приблизились к преграде. По щиту ступым стуком били стрелы но ни одна из них не причинила вреда. «Стой!» – скомандовал Алексей. Он поставил один кувшин на землю, второй раскрутил за ручку и метнул на баррикаду. Упав на камни, кувшин разбился, и масло растеклось по мостовой. За первым кувшином последовал второй, только улетел он дальше, за баррикаду. Прикрываясь щитом, Алексей и немец отошли, а к баррикаде подошла другая пара. Один рыцарь со щитом, а другой с двумя горящими факелами. Сарацины сразу поняли, что их сейчас поджарят, и бросились убегать. На баррикаду полетел один факел, затем другой. Под палящим солнцем масло вспыхнуло едва видимым чадящим пламенем. Потом повалил дым от загоревшейся мебели. Затем пламя взметнулось вверх, наверное, добралось до содержимого второго кувшина. Ведь тот разбился на мостовой за баррикадой, и площадь разлива масла была велика. Теперь из-за баррикад никто не стрелял. Оставался узкий проход, не занятый огнем, между каменным домом и баррикадой. Подняв меч, Алексей побежал туда. За ним топая и гремя оружием неуклюже бежали другие рыцари. Бегать в броне еще то занятие, больше шума, чем бега. Мало того, что тяжело, так еще и неудобно. Броня сковывает движение. Преодолев преграду, они сразу попали под обстрел лучников. Вперед выдвинулись рыцари с большими щитами. За ними укрывались отстрел остальные. Мелкими шажками продвигались вперед. Вскоре стрельба из луков прекратилась. Но навстречу им шагнули сарацины с саблями на Рыцари сразу рассыпались ширенья. вот это боевая работа для них. Сегодня среди крестоносцев выделялся большого роста рыцарь с двуручным мечом. Он размахивал им, как мельница ветряком, и сыроцы шарахались в стороны, боясь попасть под эту косу смерти. Чтобы владеть в бою таким мечом, требовалась немалая физическая сила, и вес у меча изрядный, и длина. К такому противнику сабелькой не приблизишься. Только алибарды или копье могут остановить храбреца. Рыцарь буквально ломился вперед, напоминая Алексею танк. За ним шли и все остальные, прикрывая его с флангов. Сарацины, потеряв несколько человек убитыми, дрогнули и отступили. Престоносцами было занято еще два квартала. Король Ричард подослал подмогу хатинцев. Одеты они были одинаково, солибардами, явно воинство какого-то европейского дворянина. Рыцари к тому времени утомились и с удовольствием уступили улицу подошедшему подкреплению. Только не давайте сарацинам строить преграду, не то завтра придется ее отвоевывать, предупредили рыцари. В последующие дни Алексей сражался, как и другие рыцари. Он нападал, оборонялся, уклоняясь от атак, и убивал. И 11 июля, на пятый день штурма, Акра была взята. По такому случаю крестоносцы устроили бы попойку, да вина не было. Каждый рыцарь занял приглянувшийся ему дом. Король Ричард занял самый большой и помпезный. А на следующий день Алексей стал свидетелем неприятного инцидента. Король со свитой, не спеша ехал по захваченному городу и вдруг остановился. Он увидел на одном из домов вывешенный флаг. — Это что такое? — указал он рукой. — Флаг, ваше величество. — Я и сам не слепой. Чей это флаг? — Герцога австрийского Леопольда, — подсказали свиты. Герцог был сторонником французского короля, и Ричард Леопольда недолюбливал. «Разве заслуги герцога во взятии акры столь велики?» Король приподнялся на стременах, сорвал флаг с флагштока и бросил его на землю. Свита подобострастно стала топтать флаг, причем все это происходило на глазах у герцога. Да, силы герцога были невелики, но он все же внес посильный вклад в захват города, и потому герцог был оскорблен в лучших чувствах. Обижен и разъярен. У Леопольда хватило ума и выдержки не вступать в спор и выяснение отношений. Но он поклялся отомстить, собрал своих людей и покинул Акру. Если бы Ричард знал, чем ему откликнется его выходка. В дальнейшем, когда он получит известие о готовящемся перевороте, во главе которого стоял его брат, ему придется возвращаться в Англию. Корабль его был застигнут бури в Адриатическом море и выброшен на берег. В октябре море в этих краях неспокойно. На беду Ричарда эти земли принадлежали Леопольду. Ричард переоделся, изменил внешность и в сопровождении единственного слуги отправился пешком. Он хотел пройти неузнанным через владения Леопольда на соседние земли, во владение герцога баварского льва. Но 21 декабря 1192 года в деревне Блисвены его слугу опознали, пытали и узнали, где располагается дом, в котором укрылся Ричард. Короля схватили спящим, и он не успел оказать сопротивления. Леопольд заточил своего обидчика в один из замков на Дунае под усиленную охрану. Но это будет потом. Всем пленным сарацинам Ричард пообещал сохранить жизнь и отпустить после выплаты 200 тысяч золотых динаров и освобождения половиной тысяч христиан. По договору с Саладином выкуп должен был быть произведен 9 августа, а 10 августа отпущены пленные христиане. Саладин условия договора не выполнил, выпросив отстрочку до 20 августа. Но и сей срок минул, а Саладин вновь не сдержал слова, не исполнил условия договора. Разъяренный обманом, король приказал связать пленников и вывести их из города, что и было исполнено. Конные разъезды войск Саладина издалека наблюдали за происходящим. Рядом с каждым пленником стоял рыцарь. У Алексея появилось нехорошее предчувствие, да и пленные чувствовали неладное но они надеялись, что король сдержит данное им слово, и их связали для того, чтобы произвести обмен. Король, выехавший с немногочисленной свитой, привстал на стременах. Приказываю рубить пленных. Алексей подумал вначале, что он ослышался. Одно дело убить противника в бою, и совсем другое — связанного, безоружного. Он воин, а не палач. На мгновение все замерли. «Приступить!» — закричал Ричард. Началась массовая казнь. Рыцари рубили пленным головы. Алексей, так же, как и несколько других рыцарей, даже не обнажил меч. Стоящие целехонькими пленные сразу обратили на себя внимание короля. И свиты поскакали царедворцы. Алексея обезоружили, сняв пояс. Иди к королю. Его и еще четырех рыцарей подвели к Ричарду. Король был грозен. Почему ослушались моего приказания? Тон его не предвещал ничего хорошего. И Алексей подумал, как бы ему не встать в один ряд с пленными. Ты! Король показал рукой на Алексея. Я воин, ваше величество, а не палач, и меч мой служит правому делу. Король побагровел от негодования. Назовись! Маркиз Бургундский, Анри Саваш, рыцарь. Французишка! — хмыкнул король. Мне знакомо твое лицо. Кто-то из свита наклонился к королю и что-то прошептал ему на ухо. — Так это ты сражался недалеко от меня в первый день штурма? — Да, Ваше Величество. У вас хорошая память, Ваше Величество. Король секунду раздумывал. — Ты хорошо бился, рыцарь. И только поэтому я не стану тебя наказывать. Верните ему оружие. Алексею вернули пояс с мечом и кинжалом. Он опоясался. — Вы все свободны. Алексея и четырех рыцарей отпустили. Крестоносцы смотрели на них, кто осуждающий. Все-таки они ослушались короля и предводителя похода. А кто-то ободряюще. Не всем рыцарям понравился приказ и то, что король не сдержал данного пленником слова. Для рыцарей, как и для дворянства, не сдержать данного слова или клятвы – позор. Еще два дня войска стояли в городе. При встрече с Алексеем на улице горожане раскланивались. Рыцари же вели себя по-другому. Кто-то при виде его плевал в его сторону. Другие же подходили и жали руку, похлопывали по плечу. Но в любом случае Алексей стал среди горожана крестоносцев личностью известной. Войско отдохнуло от штурма, отъелось, залезало раны, и 22 августа Ричард отдал приказ выступать на Хайфу по берегу моря. Параллельным курсом следовали корабли. Алексей этим же утром пошел к маркетантам. Он долго торговался, но все же купил крепкую рыцарскую лошадь с седлом из брую, отдав за нее персень с изумрудом. В Европе такой конь стоил бы втрое, а то и в четверо дешевле. Но Алексей брал коня не для того, чтобы следовать с войском. Он твердо решил покинуть крестоносцев и Ричарда. Король низко пал в его глазах, приказав убить пленных. Рыцари ушли. За ними тянулась пехота, замыкали длинную колонну повозки священников, маркетантов, а также слуг с трофейным барахлом. В городе конфисковали все подводы. Из курса истории Алексей помнил, что 7 октября крестоносцы нанесут Саладину поражение в битве при Арсуфе. Но это будет уже без него. Он по горло сыт всеми теми мерзостями, которые видел. Алексей проехал в город. После того, как крестоносцы покинули его, город сразу ожил. На улицах появились люди, открылись лавки. Он купил сушеного мяса, пару лепешек и оседлал коня. Плохо ехать одному, но с войском идти еще хуже. Он решил идти тем же путем, каким пришел сюда, чтобы достигнуть Константинополя. А там будет видно, что делать. В какой-то момент даже мысль мелькнула — не потереть ли камень, не вернуться ли домой. Но мысль эту, как малодушную, он тут же отбросил. Хозяйки дома заезжать не стал. Кто он ей? Захватчик? Враг? Выехав из города, он остановился и обернулся. Город стоял с брешью в стене, с распахнутыми воротами. Возродится ли он? Алексей тронул коня. Впереди долгий и опасный путь. Ехал он, не торопясь, мерным шагом. Зачем гнать животину, если в этом нет необходимости? Ничто вокруг не настораживало Алексея. Однако какое-то интуитивное ощущение опасности заставило его обернуться. Его догонял десяток всадников. Судя по одежде, сарацинов. «Как не кстати!» Алексей стал нахлёстывать коня, но куда там? Рыцарский конь не приспособлен для скачки. Его дело — вести тяжело вооруженного рыцаря. Легкие арабские кони настигали. Алексей остановился и развернул коня. Лучше встретить врага лицом к лицу. Он вытащил меч, повесил на руку щит. Конным, да с мечом он еще не сражался. Сарацинов в десяток, он без брони. Похоже, это его последний бой. Одному против столь превосходящих сил долго не продержаться. А сарацины все ближе, вопят воинственно, размахивая саблями. И вдруг все изменилось. Скакавший первым сарацин резко осадил коня, Поднял вверх саблю и что-то крикнул по-арабски. Остальные опустили сабли, остановили коней. Алексей не мог понять, в чем дело. Предводитель спрыгнул с коня, подошел к нему. Остальные сыроцы насмотрели настороженно. «Приветствую тебя, рыцарь!» Алексей вложил меч в ножны. «Не похоже, что его будут убивать». «Ты меня не узнаешь?» «Прости, нет». Я муж хозяйки дома, в котором ты квартировал. Ты еще вывел меня из города, хотя вправе был убить. Было. Алексей спрыгнул с коня, протянул для пожатия руку. Предводитель помедлил мгновение, но потом протянул свою. Как видишь, рыцарь, мы снова свиделись. Я помню добро. Ты вел себя достойно. И я отпускаю тебя. Сарацины вложили сабли в ножны. Вдруг один из них заговорил горячо, показывая то на Алексея, то в сторону Акры. О чем он лопочет, арабского Алексея не знал. «Мой воин говорит, что он был в дозоре, когда казнили наших людей. Не ты ли тот рыцарь, что не стал убивать пленного? Я и вместе со мной не исполнили приказ еще четыре рыцаря?» Ты благороден и смел, если не убоялся гнева короля. Немного же нужно смелости, чтобы убивать связанного и безоружного. Да, ты прав. А вот король не сдержал данного им слова. Так же, как и Салах один. Не будем об этом. Я дам тебе двоих сопровождающих, и они проводят тебя. В степи наши дозоры, они могут убить тебя». Но вечером сопровождающие должны вернуться. ⁇ Благодарю тебя. Сочтемся. Вдруг придется еще встретиться. Сарацин скачил на коня, что-то сказал, и все, кроме двоих, повернули в сторону города. Ну что же, и на этом спасибо. Ехали молча, поскольку языков друг друга ни Алексей, ни Сарацины не знали. В темноте они успели довести его до какой-то долины или аула, Алексей затруднялся определить. Как только показались первые жилища, провожатые крикнули «Хоп!», развернулись и ускакали. Но и то хорошо, что добрался. За день он удалился от Акры километров на тридцать, и встретить здесь разъезд Саладина было уже маловероятно. Они следовали за войском Ричарда, беспокоили его наскоками, вели разведку. Алексей подъехал к самому приличному дому и, постучав, вошел. Ба! На лавке сидел один из рыцарей, вместе с ним отказавшийся участвовать в казни пленных. «Приветствую тебя, брат!» «Кого я вижу? Маркис Анрисоваш! Рад видеть тебя! Честь имею представиться!» Конрад Белов, Саксония. Рыцарь встал и церемонно поклонился. Знакомству рад. В городе не успели познакомиться. Зато перед королем вместе стояли. Я уж грешным делом подумал конец нам. А ты молодец. Перед Ричардом не стушевался. Так ведь у тебя, как и у трех других, хватило смелости и чести отказаться участвовать в постыдной казни. Вот именно. Правильное словечко. Постыдный. Я рыцарь. Дворянин, а не палач. А другие запятнали бесчестием свой род. Мне кажется, ты покинул армию? Мне с Ричардом не по пути. Боевые действия кончились, я не дезертир, а свободный человек. И потому принял решение уйти. Причем сразу. Как же ты добрался, пешком? На лошади. За домом стоит у коновязи. Тогда и я свою рядом поставлю. А хозяин не против? Я ему отдал кольцо из трофеев, Так что, считай, за обоих заплатил с лихвой. Алексей завел лошадь во двор, Привязал навязе и снял седло. Во двор выбежал хозяин. Дай коню овса и воды. Нет овса, и сена нет. Как войско прошло, ничего нет. Ну ржи тогда, ячменя. Что-нибудь есть? О, ну, соседней лошади в кормушке зерно. Ячменя дам немного, но больше ничего нет ни взыщи. А воды не жалко. Алексей вернулся в дом. Раздевайся, пригласил его рыцарь. Хозяин обещал покормить. Мне снимать нечего, я без брони. У Конрада удивленно вскинулись брови. Тогда мне помоги. Был единственный оруженосец. В акри убили стрелой. А ты зря без защиты. В Константинополе куплю. Алексей помог Конраду снять накидку. Рыцарь наклонился, Алексей потянул за ворот кольчуги, и она с железным шелестом упала на пол. Фу, как будто тяжесть души сняли. Они поели рисовой каши, сдобренную оливковым маслом, закусили лепешкой. Места бы сейчас. Но Алексей этим был доволен. Через эти места прошел сначала Саладин, применявший тактику выжженной земли, потом армия Ричарда и Филиппа. У жителей отобрали все съестные припасы. Спать улеглись на пол. Оба положили рядом с собой обнаженные мечи. — Ты куда, думаешь, направиться? — спросил Конрад. — Сначала надо до Константинополя добраться а там видно будет. И я также думаю. Меня дома никто не ждет, я не женат. Земли, которые моему отцу принадлежали, забрали за долги. Так что я теперь как перекати поля. Есть в этих краях такое растение. Как ветер подует их не самом. так оно само по полю катится, как шар. Говорят, его верблюды любят. И у меня такая же ситуация. Ни дома, ни жены, ни земли. У нас с тобой всего поровну. В смысле нет ни черта. Ха, даже действуем одинаково. Я проказнь. Я же сразу тебя поприветствовал, брат. Выходит не только во Христе. Давай спать, я что-то устал. После скудного завтрака из лепешки и воды они оседлали коней и отправились в путь. Вдвоем ехать было и безопаснее, и веселее. По мере приближения к византийской столице местность становилась более привычной. Сначала появились низкорослые кустарники, потом деревья. Было где укрыться в тени в самое полуденное пекло. И селения пошли побогаче, кормили сносно. За десять дней они добрались до пролива. На другом берегу был виден Константинополь. Но в виде только когда и зуб не имет. Переправиться надо, а не на чем. Только лодки рыбацкие. Как на них коней переправить? Алексей своего бы продал, Если бы на него покупатель нашелся. Но Конрад и слышать об этом не хотел. Как же я без коня? Я с ним три года уже. Он меня спасал не раз. Из таких передряг выносил. Он мне как друг. А друзей не предают. Будем ждать корабль. «Или ты торопишься?» «Нет, в общем-то». Корабля пришлось ждать три дня. К исходу третьего дня к берегу пристало венецианское судно. Сговорились с владельцем, завели коней по трапу в трюм, сами расположились на палубе. «Хорошо». Насыщенный солью морской ветерок покачивает слегка солнце. «Одним словом, благодать». Жалко плавание недолго им оказалось, плыть недалеко. И так же, как в первый раз, на причале к ним подошел вербовщик, хитрый и льстивый, как лиса. — О, храбрые рыцари! Рад приветствовать вас на нашей благословенной земле! — И тебе привет! — Алексей шепнул на ухо Конраду. — Держи с ним ухо востро, это вербовщик. — Не желают ли рыцари проявить свою доблесть и храбрость? Покрыть себя славой, служа императору. Воистину, все возвращается на круги своя. Вербовщик, почуяв свободных рыцарях своих клиентов, буквально вцепился в них, как клещ. У рыцарей и кони есть и оружие, и опыт боевой, не новички. Как таких упустить? Империя, как и всегда, нуждалась в воинах. Понемногу она сдавала позиции. Утрачивала блеск и величия. Были потеряны многие провинции. Поток золота в казну иссякал. Со всех сторон враги. Императору удалось быстро пропустить через свои земли поток крестоносцев, избежав больших грабежей и потрясений. Но мир изменился. Вместо гунов, фандалов и варваров пришли новые угрозы. С запада – сицилийские норманы, с востока – сарацины. Севера – Печенеги. И если мусульман, идущих с востока, сдерживали крестоносцы, то Печенеги захватывали и грабили Фракию и Силистрию, доходили до самой столицы. И свирепостью и жестокостью Печенеги не уступали гунам. Только их было меньше, но и войск у императора тоже уже такого не было. Пока вербовщик расписывал Конраду прямо-таки райские условия, Алексей раздумывал, наняться ему или путешествовать в одиночку. Пройти повторную жизнь в Византии, но не зря древние говорили, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Однако вербовщик предлагал неплохие условия, оплата золотом за коня и оружие, денежное довольствие тоже золотом, зачисление в тяжелую конницу, хорошее питание. У меня брони нет. — сразу сказал Алексей. — Подберем по размеру. Широко, как старому знакомому, улыбнулся ему вербовщик. Конрад посмотрел на Алексея. — Что скажешь, брат? — Я, как ты. — Тогда мы согласны. — О, славные рыцари, вы не пожалеете. — Пожалуйста, пройдите ко мне вон в то здание. Надо подписать бумаги. Вербовщик суетился, поддерживая стремя, пока рыцари слезали с коней. Он провел их в маленькую комнатушку и сразу налил покупку вина. «За счет казны! Угощайтесь!» Рыцари подписали бумаги, обязываясь верой и правдой служить императору, защищать его и все его земли. Договор был на год. «А накидки ваши с крестами придется снять. Вы теперь не крестоносцы?» а войны Великой Империи. Алексей стянул с себя белую накидку, помог снять ее Конраду. В кольчуге ему самому сделать это было затруднительно. Получалось, они пошли в тяжелую конницу, в прежние времена называвшуюся катафрактами. Вот только копий у них не было. «Вот вам деньги за коней и оружие», вербовщик отсчитал золотые монеты. «Придется немного посидеть, отдохнуть». За вами подойдут, покажут дорогу в лагерь. Рыцари уселись на лавку недалеко от заведения вербовщика. — Как думаешь, мы правильно сделали? — спросил Конрад. — Не знаю. Полагаю, в других землях войны такие нужны. Сейчас воюют все. — Вопрос в другом. Сколько платят? — Вот. В самую точку. — Ты знаешь, я нанимался к немецким баронам в разных землях. И везде было одинаково. А Византия, страна богатая, Была, и слава, и богатство империи уже в прошлом. Ты же сам шел сюда по ее землям. Там, где побывал саладин, жители нищие. А если народ беден, то и страна бедная. Так кто окраины? Ладно, поживем увидим. Одного только не хочу снова в пустыню. Неужели пошлют? Подбежал вербовщик. Господа рыцари, прибыл провожатый. Прошу следовать за ним. Провожатый оказался пешим, и рыцари, усевшихся на коней, поехали за ним. Алексей постоянно крутил головой по сторонам. Места эти должны быть ему знакомы. Правда, давно это было, все изменилось. Появились новые дома. Разрослись деревья. Но, к своему удивлению, он увидел старые казармы, в которых когда-то стояла его хилархия. Так вотчий дом вернулся после долгой разлуки. Только провожатый шел мимо. Они вышли из города. Лагерь оказался рядом, слева от дороги. Император старался держать войско рядом с городом на случай военных нападений и бунтов горожан. В последние годы Перевороты происходили с пугающей регулярностью. Конницы в лагере было немного. Один друнгарий, около четырех сотен тяжело вооруженных катафрактариев, основной ударной силой византийской армии. Командовал ею друнгарий, офицер среднего звена. В свою очередь, друнгарий делился на две банды по 200 человек, то есть на кентурии сотни состоящие из десяти контуберней десятков. Когда проводник привел их Друнгарио, тот вчитался в договоры и поднял на рыцарей глаза. Вид у него был ошарашенный. «Из крестоносцев?» – удивился он. «Да», – дружно ответили рыцари. «В первый раз вижу. И небось дворяне?» Рыцари кивнули. «Что же мне с вами делать? Дворяне несут офицерскую службу». Друнгарий спросил в шутку, а получилось всерьез. Дворяне-офицеры назывались скафариями. На рядовую службу поставить дворянина значит обидеть. А с другой стороны, перед ним стояли новички, не испытанные в бою. Кони свои и оружие? Рыцари опять кивнули. Друнгарий явно был в растерянности. Затем он решил проблему и с его точки зрения гениально. Вот что. Назначаю обоих кентархами. Кентарх – первое звание после рядового катафракта, и командовал он пятью всадниками авангарда. Вроде и не рядовой, нет повода дворянам обидеться. И в то же время риска никакого. Друнгари даже руки потер, радуясь, что нашел разумный компромисс. Он вызвал писаря, и тот внес фамилии рыцаря в списке Друнгарии. Да, столько лет прошло, а дело производства Византии оставалось на высоте. Ранее на восковых табличках, затем на бумаге, фиксировалось абсолютно все. Эту черту византийцы переняли у римлян. Покончив с формальными делами, они получили обмундирование, керасы и копья. Свои шлемы тоже поменяли на форменные. Далее писарь отвел их к командиру кентурии, представил. Ну что же, пополнению я только рад. Пойдемте проверим, на что вы способны. В лагере были установлены сарацины. Так называли своего рода тренажеры для копийных ударов. Вертикально стоящий обрубок бревна имел перекладину, изображавшую руки. В левой был щит, а к правой была привязана цепь, к которой крепился мешочек с песком. Столб мог вращаться. Когда катафракт недостаточно быстро проезжал мимо сарацина и копьем бил щит, увесистый мешочек с песком ударял воина и иногда так, что он вылетал из седла. Первым на деревянного сарацина поскакал Конрад. У него был опыт рыцарских турниров, и в седле он держался уверенно. Алексей не сводил с него глаз. Как держит рыцарь копье, куда целит, пригибается или нет – для него все это было важно. Мечом он владеть умел, а вот копьем, да еще на скаку, ему не приходилось работать. Конрад ударил в щит, пригнулся, и мешочек с песком пролетел мимо. Кентарх удовлетворенно кивнул и ткнул пальцем в Алексея. Тот взгромоздился в седло. Черт, как неудобно в седле с копьем наперевес и щитом в руке. Он тронул коня и на скаку, постаравшись ударить наконечником копья в край щита сарацина, пригнулся. Мешочек только едва коснулся его спины, но не ударил. Кентарх криво улыбнулся, вроде того, что сойдет. Рыцарям вручили деревянные мечи для учебного боя. Первым снова дрался Конрад. В противнике ему кентарх выставил опытного воина. Алексей сразу отметил, как ставит ноги катафракт, как передвигается. Конрад кинулся в атаку. Деревянный меч так и мелькал в его руках. Он наносил удары почти беспрерывно, и катафракт только успевал защищаться, подставляя под удар то меч, то щит. А Конрад пёр напролом, как кабан сквозь кусты. Катафракт не успел нанести ни одного удара, в то время как Конрад ухитрился ударить его по руке и выбить меч. Оба тяжело дышали, под ручьями струился по лицам. "О, неплохо", одобрил Кентарх. Против Алексея выставили другого воина. Остальные встали поодаль полукругом, им было интересно, как сражаются рыцари. Только какой из Алексея рыцарь? Ни опыты рыцарских боев, ни конной выучки. На лошади-то он в деревне ездил, но копьем длинным и тяжелым, а не легким пехотным, не владел вовсе, первый раз держал в руках. На мечах дрался, но вся наука его в Византии сводилась к бою с литным строем. Армия империи была сильно строем и давила им противника. Каждый гуплит защищал себя и товарища справа. Воспринимать же всерьез опыт уличных боев в Акре Алексей не желал. И он сразу решил делать ставку в учебном бою не на напористость и атаку, как Конрад, а на хитрость. Врага надо убить или ранить, вывести из строя. А как он это сделает, не суть важно. Катафракт, выставленный против Алексея и видевший бой с Конрадом, ожидая от Алексея чего-либо подобного, решил защищаться и поднял щит. Они сошлись. Алексей сделал ложный выпад мечом и ударил снизу ногой по щиту катафракта. Тот не ожидал обманного движения, не сумел удержать щит, и он больно ударил катафракта в подбородок. Алексей тут же нанес ему удар мечом по открывшемуся колену. Катафракт невольно вскрикнул от боли, прикрыл щитом ногу, и Алексей нанес ему сверху рубящий удар по голове. Звякнул шлем. Все. Катафракт пропустил два серьезных удара. Если бы мечи были стальными, шансов у него не было бы. Бой завершился за несколько секунд. Кентарх расстроился. Вырвал из рук воина деревянный меч, взял его щит и сам встал против Алексея. Ему было очень обидно. Вокруг катафракты стоят. Даже Кентарх из чужой банды подошел. А тут такой позор на глазах у всех. Оба новичка, хоть и рыцари, одержали чистую победу. Кентарх обладал боевым опытом. Прошел офицерскую школу и теперь желал во что бы то ни стало взять реванш. Одержать победу. Для него это было делом чести подразделения. Он был сосредоточен. Губы плотно сжаты, глаза как щелочки. Алексей усмехнулся. В бою злость, плохой помощник. Он остался стоять на месте. Кентарх, немного выставив вперед меч, пошел на него. Алексей только поворачивался на месте, ожидая нападения. Кентарх сделал один выпад, другой, но Алексей легко отразил нападение мечом. Меч хоть и был деревянным но из дерева твердых пород, довольно тяжелый, и удар, если попадал по телу, получался чувствительным. Алексей решил позлить кинтарха, сделал резкий выпад и ударил его по запястью правой руки, ведь гарды на деревянном мече не было. Кинтарх меч удержал, но руку отдернул. Ага, больно. Алексей сделал несколько ложных выпадов, потом нанес сильный удар по щиту. Кентарха качнул вправо. Он едва удержался на ногах, и Алексей ударил его в приоткрывшийся левый бок. «Все! Победа!» Конечно, оба рыцаря были выше и тяжелее стоявших перед ними катафрактов, потому и имели преимущество. Но в бою противников не выбирают. Один из катафрактов забрал щиты и учебные мечи. Остальные стали расходиться. Зрелище закончилось. Кентарх негодовал. Однако новичками остался доволен. Пополнение крепкое и опытное. Оба рыцаря попали в одну палатку, вместе со своими катафрактами. Перезнакомились с воинами. Поскольку день уже заканчивался, все отправились в харчевню рядом с лагерем. Рыцари угощали. Пили вино, но меру знали. Закусывали жареным на вертеле барашком. К Алексею подсел один из катафрактов. Вроде вы оба рыцари, а манера боя разная. Он, катафракт показал на Конрада, все больше силы берет напором. Ты умом и хитростью. Он германец из саксонских земель. Его так учили. Вот оно что. Понятно. А я из Галов, Франция. Слыхал? А как же? А к какому ордену принадлежишь? Вот привязался. Название рыцарских орденов Алексей знал, но вот чем они отличаются друг от друга? Вдруг ляпнешь, не то не взначай. Был в госпитальерах, а сейчас сам по себе. Вы же акру воевали? А почему дальше с крестоносцами не пошли? Акру брали, верно. Только ведь сэр Ричард рыцарям пленных казнить приказал. Без малого три тысячи зарубили, связанных и на виду сарацинов. И что? Он король. Какая разница, убили бы их в бою или отрубили головы, как пленным? Он слово дал, что все будут живы, и он их обменяет на выкуп. Нарушить же слово, данное благородным дворянинам низко. Я не палач, я рыцарь. Зазорно. Да, у вас у рыцарей свои заморочки. По мне, если приказали, руби. Начальник лучше знает, а король и вовсе только перед Богом одним ответ держит. Ты забыл упомянуть о чести. И много вас нашлось таких честных, кто приказ не исполнил. Вместе со мной пятеро. Ха, вот видишь, из нескольких тысяч рыцарей разных, заметь, народов, только пятеро нашлось. Остальным Бог и совесть судья. Катафракт с изумлением, как будто только что его увидел, посмотрел на Алексея. Тот, второй, что из немецких земель, тоже отказался рубить пленным головы. Алексей кивнул. Странные вы, парни, рыцари. Но, черт меня побери, вы мне нравитесь. Меня зовут Бешеный Свенсон. Норман, что ли? Угадал. Из датских земель. Далеко тебя занесло. «А почему бешеный?» «В бою отведа крови дурею. Голову совсем сносит. Стыдно признаться? Берсерком становлюсь. Так что в бою держись от меня подальше». Алексей усмехнулся. «Ну и признание. А, впрочем, это не его дело. Норманы верили в Вальхалу и своих богов, вроде воинственного Тора. Пусть его». Лишь бы в бою не предал, не бросил в самый страшный момент. Свенсон притянул для пожатия руку. Алексей ответил. Кожа на ладони у потомка викингов была грубой, шершавой, натертой древком копья и рукоятью меча. Выпьем за знакомство, предложил Свенсон. Давай. Они выпили покупку. Алексей помнил еще те времена, когда византийцы пили разбавленное вино. Нынче же все пилицельные. Меняются нравы. Да и не только с вином. Как он успел заметить, коренным византийцем был только друнгарий. Аккаунты, кентархи, не говоря уже о катафрактах, все наемники, варвары. И речь больше слышалась разноязыка. А писарь и друнгарий вели записи на латыни и греческом. Греческий он понимал, Приходилось с греками общаться. Написать не мог и говорил медленно, с акцентом, подбирая слова. Самое интересное, по прошествии времени порядки в армии не изменились. К вечеру катафракты изрядно набрались, но не бы А и случись такое, прислуга попросту разбежалась бы по углам. В катафракты брали только рослых, физически крепких и выносливых мужчин. Связываться с такими себе дороже. Конрад и Алексей заплатили за попойку. С утра построение, развод. Алексей подошел к кентарху. Небо кольчугу или латы и копье. Да, я уже заметил. Вон в том углу лагеря оружейный склад. Там же кузнец. Подбери под себя. Копье нашлось сразу. Оно было стандартным. А вот с кольчугой пришлось повозиться. По местным меркам Алексей был высок, плотен, и кольчуги на него попросту не налезали. Они ведь железные, как рубашку их не растянешь, а сидеть должны свободно, не сковывая движения. Одна почти подошла, но была короткая и тесна, и Алексей не мог дышать в неполной полной грудью. — Это ничего, — успокоил его кузнец, — надставлю низ на две пяди и расширю. У меня две разрубленные есть после боев. Зайди через неделю. Алексей уже собрался уходить, когда вдруг увидел в углу сваленные кучи оружия. Он и ушел бы, да, показалось, лезвие широкое узрел. Это что у тебя? А, трофеи. Можно посмотреть? Гляди, не жалко. Алексей сразу вытеснул секиру. Видел он какое-то страшное оружие в сече. Еще вакре в руках у рыжего Патрика. Лезвие из неплохой стали. Есть, правда, несколько мелких зазубринок. Рукоять крепкая, из дуба или лиственницы. Такую мечом или саблей не перерубишь. Он сделал несколько взмахов. Оружие тяжелое, но прикладистое. Работать им удобно. Отдашь? Оно денег стоит. Сговорились о цене. «Только в порядок секиру приведи, Зазубренную убрать надо. И еще, чехол бы какой-нибудь, На худой конец кожаную петлю К седлу приторочить. Кинтарху видят, не одобрит. Ему-то какое дело? Я же не амфору с вином С собой возить хочу. Мне все равно, я кузнец». Через неделю Алексей Уже красовался в кольчуге. Секиру в чехле, до да поры до времени хранил в полотне. Зачем командира раньше времени дразнить? А увидят в походе, так там уже поздно будет. Тренировки, учебные бои шли каждый день. И к вечеру люди выматывались от усталости.